Глава 11. Родительский день. Я нахмурился. Ты ничего не перепутал. Драйс пожал плечами, или, вернее сказать, наметил это движение с его фигурой и не поймёшь толком. Пожал он плечами, или это от случайного дуновения ветра складки жира колыхнулись. Ну, я точно ничего не перепутал, так и сказал, что он отец Сержа Колесникова. Ты единственный первокурсник с таким именем, так что как ни крути, а он к тебе. Разве что сам что-то перепутал, например, <смех> имя собственного ребёнка. Знавал я таких отцов, которые даже имени и возраста своего ребёнка не знали. Всё в работе да в работе. Впрочем, Серж, ты тоже всего один в общежитии, так что вероятность путаницы становится совсем уж смешной. Ладно, я понял. Поспешил я прервать Драйза, пока он не разогнал каток своей мысли до скорости, на которой его уже не остановить. А отец-то отец. Ко мне-то ко мне, сейчас подойду. Драйз кивнул, развернулся и ушёл. Я сунул ноги в ботинки и присел, зашнуровываясь. Шнуровался я не торопясь, чтобы было время подумать. Интересно, кто это мог быть? Может, кто-то из Висла или Беловых, Кир, например? или Ричард, но на хрена я ему пёрся? У них что, не к кому тут приехать? Да, предположим, чел в академии сейчас на правах преподавателя, а не студента. Но у любого Белова всё равно будет больше причин приехать к ней, чем ко мне. И уж тем более они не будут выдавать себя за моего отца. Зачем им это? Они все прекрасно знают, что мои отношения с папаней далеки от идеальных настолько, насколько это вообще возможно. И попытки даже в шутку выдать себя за него выдадут во мне лишь агрессию и настороженность, причём заведомую. Так кто же это может быть? Реальность оказалась намного более невероятной, чем все мои невероятные домыслы и догадки, и одновременно намного более прозаичной. Это на самом деле был мой отец. Ну, то есть биологический отец моего тела, Себастиан Радка собственной персоной. Он был одет точно так же, как был одет в нашу первую встречу в ресторане Гостиница, всё в тот же серый костюм и тёмные очки. Не удивлюсь, если он так оделся специально для того, чтобы я с первой же секунды понял, кто передо мной. Ассоциации страшная вещь. особенно если они неприятные. Надень он костюм банально другого цвета, и я бы потратил немало времени на то, чтобы понять, кто же этот человек с едва знакомыми мне чертами лица, вернее, той их частью, что не скрывалась под тёмными очками. И понимание ко мне вряд ли пришло бы раньше, чем я увидел вылезающий из-под тёмного стекла шрам через отсутствующий глаз. Однако он хотел, чтобы я узнал его издалека, и он своей цели добился. Я поймал себя на том, что непревольно замедлил шаг и бросил несколько быстрых взглядов по сторонам, сканируя пространство на предмет возможных опасностей. Как ни странно, ничего подозрительного я не обнаружил. Мой папаша стоял посреди холла, скрестив руки на груди и сверлил меня взглядом, который я чувствовал даже через его тёмные очки. Вокруг него не было ничего, что привлекло бы моё внимание. При нём не было никакого оружия, ни явного, ни скрытого, которое выдали бы только неправильно, неестественно лежащие складки одежды. Впрочем, что ему оружие, если он сам оружие? На всякий случай я смотрел коридор ещё раз и даже попытался сделать это, призвав на помощь свою прану, так как делал это во время тренировки с Аминой. Тогда я видел её прану и её взаимодействие с моей. Возможно, это поможет мне и сейчас. Если Себастьян, вопреки тому, что он якобы не может меня безнаказанно убить, соорудил какую-то ловушку, то может, я смогу её увидеть? Нет, ничего. Никаких ловушек, ничего подозрительного. Даже двух оставшихся в живых братьев не было видно, ни в холле общежития, ни за его стеклянными дверями. Неужели Себастьян в самом деле явился сюда без своей обычной команды поддержки? Без неё он ничего не способен мне сделать. Он скован договором. Или он действительно настолько отчаялся, что готов переступить даже через него? Ради подстраховки я перегнал часть праны в левую руку, чтобы не тратить на это время в случае нападения. Да, это доли секунды, но я не намеревался давать Папаши фору даже в эти доли секунды. Это он заметил. Как только я сгустил фиолетовый дым в левой руке, он криво и нервно усмехнулся. Это лишнее. Ты же прекрасно знаешь, что я не могу причинить тебе вреда. Ни за что не поверю, что Висла тебе не рассказали об этом. Тем не менее, ты отчаянно пытался, ответил я, останавливаясь в 3 метрах от Себастьяна и нагло глядя ему в глаза. Много раз. Всего два. Лично ты и да, всего два, кивнул я. Но были же ещё и твои спиногрызы, те, которые мои братья. Да, были, хорошее слово, правильно описывающее ситуацию. Давай, съешь это. Посмотрим на твою реакцию, насколько тебе на самом деле важны твои дети. Не приплетай их, Себастьян поморщился. Мальчишки хотели выслужиться передо мной, не более. Лично я их никуда не посылал и ни на что не провоцировал. Да ты что? я усмехнулся. Вот прямо сами решили попытаться меня у Пойдём прогуляемся, внезапно перебил меня Себастьян. Чего? Не понял я. Это ещё зачем? Тут много лишних ушей, Себастьян поморщился. А нам действительно нужно поговорить. Как отцу с сыном, хохотнул я. Скорее как поезду и сидящему на путях голублю, усмехнулся в ответ Себастьян, у которого всего ничего выборов: улететь и освободить путь или быть сбитым. О, как, я вскинул брови в притворном удивлении. Ну раз так, то пойдём. Себастьян тут же развернулся на месте, открыл дверь и вышел. Я пошёл следом за ним, не торопясь освобождать руку от праны и держа между нами всю ту же дистанцию в 3 м. Кстати о голубях, сказал я, нагнав Себастьяна и двигаясь рядом. А ты не забыл, что есть ещё третий вариант? Я слыхал, что птицы подкладывают под колёса поезда камешки и пускают их под откос. Чушь. Фыркнул Себастьян. Что ты сичетонному поезду какой-то мелкий камешек? Обычный камешек, определённо ничего. Я пожал плечами. А вот если его зарядить реализмом, ох, ты что, считаешь, что попав в академию, автоматически стал пупом земли? Что теперь ты – неприкасаемая личность, что ты в безопасности, что тебя спрятали за броневым стеклом, и теперь ты оттуда сможешь безопасно тявкать, не боясь, что тебя за это щелкнут по носу. Да, у тебя обнаружились задатки дара, но именно это и стало причиной нашего с тобой конфликта». «Твоего со мной», – уточнил я. «У меня к тебе изначально не было никаких претензий, да я вообще не подозревал о твоем существовании». «Так и у меня не было к тебе претензий», — Себастьян развел руками. «То, что я пытался тебя убить, это...» «Дело всего рода, клана, если говорить просто. Даже если бы я души в тебе не чаял, у меня просто не было бы выбора, кроме как уничтожить грязнокрового и не позволить ему размешивать благородную кровь и дальше». «Благородную», — я рассмеялся. О чём ты вообще говоришь? Всё ваше благородство, дутая чудик, вы сами себе придумали свою аристократию и убедили всех остальных, что так оно и есть. Ты что, думаешь, я валина какой-то? Я всё прекрасно знаю про редизайнеров, про кодекс, про арбитров, про правила, в рамки которых вы загнаны. Даже про то, что именно редизайнеры являются основой и по сути единственной причиной, из-за которой Дарди нападают на города. Я всё это знаю. Какая аристократия? Какая благородная кровь, о чём ты говоришь? Порядизайнеры, воины на службе у простых людей, которым однажды повезло перевернуть всё понимание ситуации и выставить себя выше прочих. Сразу видно того, кто не способен думать своей головой, усмехнулся Себастьян. Всё то, что ты сейчас наговорил, Это полнейшая чушь, необходимая лишь тем, кто не способен жить, не будучи загнанным в коти и те струдии рамки, выход из которых для них будет равносилен выходу за пределы зоны комфорта. Кодекс, арбитры это всё существует, безусловно, но точно так же существуют и немало дыр и щелей во всём этом, через которые все эти правила несложно обходятся. Задумано так было изначально, или это недоработка, неважно. Главное, что это обстоит именно так. Один из вариантов ты даже видел собственными глазами. Когда мы подловили вас в пустошах возле города, если бы не вмешательство Висла, от вас обоих осталась бы лишь горстка пепла. Хм, от половины из вас тоже Хмыкнул я, с удовольствием вспоминая, как нерешительно мялись слабенькие радка при виде разъярённой Ники. Это не важно. Главное, что ты понимаешь, что я говорю правду. Нет никаких правил, кроме тех, что реа-дизайнеры навязали сами себе. А раз они сами себе их навязали, то не точно так же могут от них избавиться, ничего при этом не потеряв, но даже и приобретя. Я нахмурился. Что-то я тебе не понимаю. Мы подошли к тренировочному блоку, в котором сейчас, конечно, никого не было. Все гуляли со своими родителями по прочим достопримечательностям академии, вроде леса и реки. Но как раз это нам и было на руку. Разговор постепенно заходил в такое русло, что Себастьян точно не хотел бы, чтобы его кто-то услышал. Да и я, честно говоря, тоже. Себастьян развернулся спиной к барьеру, окружающему общее поле, и опёрся о него спиной и локтями. А что тут понимать? Реодизайнеры с самого начала, с самого момента появления реодиза в мире были способом противодействия даргам. По сути, единственным действенным способом противодействия даргам. Чтобы твой неокрепший детский ум лучше переварил ситуацию, давай я опишу её иначе. Представь, что над городами собрались вечные тучи, из которых безостановочно льёт дождь. На протяжении многих лет. И представь, что в городах появились люди, которые способны снабдить всех желающих зонтиками за весьма умеренную плату. Скажешь, они через месяц не станут богачами, способными диктовать свои условия? Конечно, станут, я кивнул. Только это не сделает их аристократами и не возвысит над остальными. Они просто будут богатыми продавцами зонтиков. Хорошо, Себастиан усмехнулся. А если эти продавцы зонтиков при этом будут полностью непроницаемы для воды? Если они не будут испытывать от вечного дождя никаких отрицательных эмоций, а даже наоборот, будут чувствовать себя в нём как хмм, рыба в воде. Так, нахер твои метафоры, я нахмурился. Давай ближе к делу, что ты имеешь в виду? По-моему, всё очевидно. Себастьян тоже скрестил руки на груди и в таком положении пожал плечами. Без ряда дизайнеров простые люди не выжили бы, не выстояли бы против даргов. Были бы сметены и уничтожены, и цивилизации пришёл бы конец. Так ведь и ряди дизайнеры без людей ни хрена не смогли бы. Я знаю, как это работает, я через это проходил. Один рядизайнер против даже пары тройки даргов не боец. 2 ещё ладно, 3 легко, но никак не один. Ему нужно прикрытие в виде людей. Тебе ли не знать? Ты же прекрасно знаешь, как работают аварийные группы. Ты почему-то упорно всё сводишь к одному реа-дизайнеру, усмехнулся Себастьян. Наверное, потому что ты и сам одинок, и у тебя нет своего клана. Ты же по какой-то причине выбрал при поступлении неведомую линию времени. Не твоё дело, почему я её выбрал. Не спорю, кивнул Себастьян. Тем не менее, это мешает тебе видеть картину целиком. Простые люди давно уже не делают ничего полезного для редизайнеров, помимо, конечно же, снабжения кланов деньгами, которые, будем честны, давным-давно уже перестали где-либо обращаться и сие лишь копятся на счетах кланов, приумножая их богатство. Люди ничего не делают, люди только нуждаются, нуждаются в нашей защите, в нашей работе, в производных нашего дара. Они тянут из нас ресурсы, не давая ничего полезного взамен. Спустя 700 лет они не способны дать отпор даргам. Они не способны существовать без поддержки реядизайнеров. Они вообще ни на что не способны. Они не жизнеспособные. Так, вот на этом месте надо притормозить. Кажется, разговор зашёл куда-то не туда. Специально ли, случайно ли? Но такого поворота событий я никак не ожидал. Тут я в нос светятся уши какого-то конспирологического заговора, который перестаёт быть конспирологическим, стоит вспомнить о том, что рассказал мне майор. Последняя фраза Себастьяна это буквально натянутая тетива с наложенной на неё стрелой. Неправильное слово, движение, даже мысль, и весь разговор полетит псу под хвост. «А в этой ситуации любое слово легко станет неправильным, потому что я не знаю, чего он от меня хочет услышать». Поэтому я так и спросил. «А я-то здесь при чем?» «Рад слышать именно этот вопрос», – кивнул Себастьян. «Деловой подход». «Спасибо, папочка!» – я скорчил самую отвратительную улыбку, которую только мог выдавить из себя. «Я так рад, что ты мной гордишься!» «Не поясничай», – поморчился Себастьян. Ты убил двух моих сыновей. Да, я знаю, что это сделал ты. Ты убил двух моих сыновей и успел привлечь к себе внимание половины мира. Привыкшие к Риа Дизайнерам люди сейчас заново принялись обсуждать тему Риадиза, будто он только-только появился в мире. Не знаю, чего ты добивался, но ты добился этого в самое неподходящее для этого время. теобил двух далеко не самых слабых противников, а значит, на что-то да способен. Не без дара во всяком случае. Поэтому я уполномочен патриархом пригласить тебя вступить в клан Радка. Да уж, я ожидал любой подлости, но только не такого щедрого предложения. Интересно, они хоть немного подумали, прежде чем мне делать такое предложение. или просто обкурились, и кому-то пришла в голову эта гениальная мысль. И зачем вам это? спросил я, не спеша отказываться официально. Во-первых, чтобы восстановить силу клана после потери Бернарда и Чингиза. Во-вторых, чтобы убрать тебя из инфополя. Людям надо снова успокоиться и снова начать воспринимать Риадис как что-то обыденное, без чего жизнь просто не будет течь. Себастьян пожал плечами. В принципе, первым пунктом мы можем и поступиться, если понадобится. В конце концов, тебе всё ещё нужно убить. Вариантов, как это сделать, немало, в том числе в обход правил кодекса. Видишь, я честен с тобой. Мне, в общем-то, нечего скрывать. Понятия не имею честен ты или нет, усмехнулся я. Но неужели ты всерьёз думаешь, что я соглашусь на это предложение? После всего того, что вы ратко сделали мне и моим друзьям, я не думал об этом. Себастьян поднял руку и критически осмотрел пальцы. Говорю же, это не моя задумка, а патриарха. До него дошли слухи о тебе, и он решил, что они слишком громкие для того, чтобы их замалчивать. А что касается твоего согласия, я же сказал, у тебя только два выбора: или согласиться на наши условия, и освободить путь, либо быть сбитым неостановимым поездом. И, в общем-то, тоже исполнить этим наши условия. Мы лишь предлагаем тебе избежать ненужных жертв и трат времени, которые обязательно случатся, если ты выберешь второй вариант. Нам не с руки терять членов клана или, по крайней мере, не получить им замены. Интересно, а как мои названые братья отреагируют на то, что я стану одним из вас? Нагло поинтересовался я. Причём настолько одним из вас, что аж займу место убитых. Никого не волнует, как они отреагируют. Они солдаты и сделают то, что им прикажут. Вот ты и прокололся, Папаша. Солдаты. Солдаты бывают только в армии. А армия это когда кто-то с кем-то собирается воевать.